Например, когда в самом начале брат спрашивает сестру, почему она так бледна, и глаза ее потеряли черноту. А она отвечает «Это не диво, ведь я тяжела и посему сокрушаюсь». Или когда при известии о смерти преступно познанного она разражается знаменательным плачем «Пропала моя надежда, пропала моя сила, мой единственный брат, мое второе я» а затем осыпают мертвеца от головы до пят поцелуями, так что рыцари, неприятно пораженные столь преувеличенной скорбью, вынуждены оторвать от трупа свою повелительницу. Или, когда она, узнавшая, с кем состоит, в нежнейшем брачном сожительстве, говорит «О, милый сын мой! Ты единственное мое дитя! Ты муж и господин мой! Ты мой сын и сын моего брата!» «О, мое дитя, и ты, Господь мой, зачем я родилась на свет?» Ибо узнает, с кем делит ложе, и кому, к счастью, не родила брата и племянника своего брата, по собственноручно написанной некогда грамотке, которую находит в потайном покое супруга, а тот вновь помышляет о покаянном богомолье и тотчас же отправляется в путь босиком. Он приходит к какому-то рыбаку, который по тонкости его членов догадывается, что перед ним непростой путник, и соглашается предоставить пришельцу стражайшее одиночество, единственное ему приличествующее. Рыбак отвозит его за шестнадцать миль от берега к волнами скале, и там, велев надеть себе на ноги вериги и бросив ключ от них в море, Григорий проводит в покаянии семнадцать лет, заканчивающихся потрясающим, но для него самого, по-видимому, не столь уж неожиданным актом милосердия и возвышения. Ибо в Риме умирает папа, и едва он успевает умереть, слышится глас небесный «Разыщите Божьего человека Григориуса и поставьте его моим наместником». Во все четыре стороны спешат гонцы, заворачивают они к тому рыбаку, ничего не забывшему. Он излавливает рыбу, в брюхе которой находится утопленный в море ключ. Тогда он везет гонцов к скале кающегося грешника, и они кричат вверх о Григориус, человек Божий, «Слезь к нам с камня, ибо такова воля Бога, чтобы ты стал его наместником на земле». И что же он отвечает им? «Коли так угодно Богу, — говорит он спокойно, — да исполнится воля его. А когда они прибывают в Рим, и надо звонить в колокола, то колокола не ждут звонарей и звонят сами. Все колокола звонят самопроизвольно, возвещая, что такого благочестивого и многомудрого папы никогда еще доселе не было. Молва о блаженном муже... Достигает ушей его матери, и та, по праву решив, что лучше всего доверить свою жизнь этому избраннику, отправляется в Рим, чтобы исповедаться святому отцу, который, услыхав ее исповедь, узнает несчастную и говорит, «О милая мать моя, сестра и жена! О подруга моя! Дьявол хотел ввергнуть нас в ад, но Бог оказался сильнее». И строит ей монастырь где она становится игуменьей, но ненадолго, ибо вскоре обоим дозволено было вернуть свои души Богу. В эту-то непомерно греховную, примитивную и утешительную историю Адриан вложил всю шутливость и жуткость, всю детскую проникновенность, фантастичность и торжественность музыкального письма. И к этой пьесе, или, пожалуй, именно к этой, вполне можно приложить удивительный эпитет старого профессора из Любека — слово «богомудрый». Я потому сейчас о нем вспомнил, что геста действительно являются своеобразным возобновлением стиля «loves, Labour's lost», тогда как чудеса вселенной по своему музыкальному языку стоят уже ближе к Апокалипсису и даже к Фаустису. Подобные предвосхищения и повторения встречаются в творческой жизни довольно часто. Художественная же привлекательность этих сюжетов для моего друга мне совершенно ясна. Его ум, склонный к ехидной, разлагающей пародейной игре, Тут прежде всего привлекла возможность критически переосмыслить напыщенную патетику уже умиравшей эпохи искусства. Музыкальная драма черпала сюжет в романтическом сказании, в мифологии Средневековья, давая понять, что только такой материал достоин музыки, соответствует ее сущности. Здесь композитор как бы следовал этой же установке, но следовал самым разрушительным для нее образом. Шутовство, скоморошество, особенно эротическое, заменялось здесь священнический морализм, отметалась обесцененная помпезность приемов, и действие переносилось на кукольную сцену, уже саму по себе бурлескную. Работая над Геста, Леверкюн старался изучить их специфические возможности, и пристрастие баварцев, среди которых он поселился, католически пышной театральности не раз представляло для этого случай. По соседству в Вальцхуте жил аптекарь, вырезавший из дерева кукол и изготавлявший костюмы для них, и Адриан часто к нему захаживал. Ездил он также в Миттенвальд, деревню скрипичных мастеров в долине Верхнего Изара, где аптекарь, одержимый той же страстью, с помощью своей жены и искусников-сыновей, устраивал кукольные представления по Потче и Христиану Винтеру, собиравшие довольно большую публику из местных жителей и приезжих. Потче Франц, граф 1807 1876. Немецкий поэт-художник-музыкант. Автор пьес для кукольного театра. Винтер. Расмус Христиан Фердинанд. 1796. 1876. Датский поэт-прозаик. Автор эпических поэм. Леверкюн смотрел эти спектакли а кроме того, как я заметил, изучал по литературе высокое мастерство еванского театра кукол и теней. Какие веселые и волнующие вечера выдавались в этом зале с Никой и глубокими амбразурными окнами, когда он на старом пианино играл нам, то есть мне, Шильдкнапу и, кажется, Руде Швертфегеру, который тоже не приминул явиться разок-другой, Только что написанные куски из своих удивительных партитур, где наиболее сильные гармонически и наиболее запутанные ритмически было отдано самой простой материи, и наоборот, наиболее изысканное содержание передано музыкой, близкой по стилю детской игре на дудочке. Встреча королевы с нынешним святым отцом, которого она когда-то родила от брата, и обнимала, как жена, вызвала у нас слезы. Мы плакали равно от смеха и от невообразимой растроганности. И Швердфегер, дав волю своей доверчивости в такую минуту, обнял Адриана и со словами «Это вышло у тебя великолепно», прижал его голову к своей.